Снаружи я был весел, обворожительно циничен и благополучен, но изнутри моя жизнь стала кошмаром. Я не решался пойти со своей проблемой к врачам. понимая, что сразу окажусь в дурдоме. Туда в нашей стране могут посадить вообще кого угодно. От радикального художника-акциониста до простого бухгалтера, которого облучили пришельцы. А тут... Допустим, я рассказал бы врачам про дендрофилию. Это они еще нашли бы в своих каталогах. А потом меня спросили бы, а когда это началось, с чего? И тогда мне пришлось бы поведать про свой разговор с золотым жуком. А там и про суицид. Возможно, по отдельности московские доктора еще смогли бы это переварить, но вместе? А если бы вдобавок вскрылась моя привычка бегать по лесу в плаще, накинутом на голое тело с дорогим американским топором в подплечной петле... Я сам запер бы такого пациента в мягкую камеру и посадил бы, наверное, на какие-нибудь сильные седативы, из тех, которые больше похожи на сельскохозяйственные удобрения для подкормки овощей. В общем, медицина мне помочь не могла. Она могла мне только помешать и сильно. Мне приходилось жить со своей дикой, невозможной тайной и каждый день делать вид, что я такой же, как окружающие меня люди, геи, натуралы и женщины. Мало того, Судьба словно издевалась надо мной. Я встретил, наконец, в оффлайне Семена, так вероломно обещанного мне жуком. Я увидел его на одном из тех загородных экономических семинаров, где сидящие на чемоданах специалисты высшей школы экономики объясняют конным чекистам, что настоящая суверенность лишь тогда чего-то стоит, когда опирается на казначейские обязательства США» а гарантией подлинной многополярности в нашем непростом мире может быть только долларовая база. Светское мероприятие, почти что матч в полу. Семен сидел в первом ряду, стильно и ярко одетый в дорогих наушниках. Сперва даже непонятно было, кого он слушает, меня или музыку. Почему он здесь, было ясно вполне. Мы ведь не дети и отлично знаем, кто сегодня кормит наших либералов. Бесчеловечно было бы снять людей с западного финансирования, не предложив взамен своего. Растить сто цветов, чтобы с самого начала держать под контролем всю клумбу, это, кажется, называется активное мероприятие. Я говорил в той доверительно-простецкой манере, которую так любит подобная аудитория, всегда почему-то уверенная, что ей излагают самый свежий и точный инсайт, хотя сообщают ей обычно банальности, понятные и умному школьнику. Я в этом смысле не был исключением и отрабатывал свой гонорар без излишнего энтузиазма, сгибая послушливые слова строго под вкус собравшихся. Про золото я говорил немного дольше, чем требовалось, и объяснил, что никакого падения к САУ, по большому счету не было, а был рост доллара. Во всех остальных валютах, евро, иене и особенно в какой-нибудь там норвежской кроне Золото ведет себя надежно, не говоря уже о деревянном. Потом я немного рассказал, как работает долларовый насос, сделав одно отступление, обычно радующее вату. Валютная ипотека не есть наша национальная проблема. Долларовый картель — это росянка. Вот представьте, летит какая-нибудь азиатская муха и видит красивый цветок. Муха садится и набирает бесплатных кредитов в дешевом долларе, в полной уверенности, что нашла бесконечный источник нектара. А потом доллар взлетает на 30% к ее валюте, цветок закрывается, и мухе надо отдавать совсем другой кредит. Эта схема внешнего экономического пищеварения известна всем. Но я хочу обратить ваше внимание вот на какой ее аспект. В ней не задействована ни одна материальная сущность вообще. Чисто духовный процесс. Поэтому дух денег вовсе не метафора. Это в нашем мире реальность номер один. Но, как вы понимаете, эго-мацы вряд ли вам про это расскажут. По ледяному молчанию зала я понял, что зря ляпнул про эго-мацы. Когда стараешься говорить приятной любой аудитории, нередко происходят ошибки, поскольку ни одна аудитория сама не знает до конца, что ей приятно, а что нет. И подобная беспринципность способна оскорбить людей, показав им, что ты о них думаешь. И потом. — В чем, — спрашивается, — был циничный расчет, — обругать конторское радио, выступая перед конторой? Майор Карнеги нервно перевернулся в гробу и закурил. К счастью, начались вопросы. — А разве сама Америка не страдает от сильного доллара? — спросил меня какой-то пожилой мужчина, похожий на ельцинского товарища по теннису. — Так точно, — ответил я, — страдает. Сильный доллар их экспортерам нужен примерно так, как нам тридцатка за баррель потому что экспорт становится дорогим и падает. А у них это около половины прибыли больших корпораций. В Китае сейчас кисло, юань падает. Евро тоже топят изо всех сил, причем сами европейцы. Но долларовые картели Америка не совсем одно и то же. Вернее, совсем не одно и то же. Поэтому пока одни жуки опускают евро с юанем, другие жуки поднимают доллар. Семен чуть нахмурился, словно увидел тучку на ясном небе. Все-таки слушал он не музыку, а меня. Но я уже понял, как завоевать его сердце. А наши вожди, как бы это помягче объяснить, вот в восьмом году наехали на грузинов и одновременно прикупили долговые бумаги правительства США. И все было чики-чик. А тут, ладно, наехали на Укров, ладно, Сирия. Но ведь стали при этом демонстративно покупать золото. А из Трежерис, долговых бумаг правительства США, выходить? Ну, вот американцы тоже вышли. В смысле, из раздумий. Семен по-детски улыбнулся, и все следы непогоды сдулось с его лица. Чекисты тоже заулыбались. Они любят подобную фронду. Она кажется им свидетельством искренности. Они, скажу вам по секрету, вообще обожают нас, либералов, и втайне завидуют нашей свободе. Но больше всего они любят, конечно, когда им пересказывают их собственную мифологию. «Вернее, не американцы, а англичане». Продолжал я, избегая смотреть на Семена, Потому что, как присутствующие хорошо знают, это не Ми-6 ходит по ЦРУ, а наоборот. Так что сначала принц Чарльз поехал в Саудовскую Аравию и станцевал с ребятами из местного королевского дома танец с саблями. Не похачатуря, но под местные звуки. И немного с Саудами пошептался, ну, как принц с принцами. Они только такой уровень понимают. тогда -то саудиты пробку из бочки и вынули. Семен устало поморщился. Дешевая нефть тянет за собой остальные commodities. Сильный доллар давит на них сверху, а сделать доллар сильнее можно, не меняя ставку. Достаточно, чтобы старушка-проценщица из ФРС обещала это каждый месяц. Такое у них называется ориентировка на будущее. Для Америки сильный доллар и положительная ставка — это неприятно, но терпимо. К тому же притягивает капитал. А вот для нас низкие комодитис «Смерть» — это как мощный дядя душит, доходя гутиный под водой. Дядя тоже дышать хочет, но не так сильно. Он дольше может без воздуха. Семен даже хохотнул. Хотя, с другой стороны, дядя тоже утонуть может. Он ведь гниловатый уже, если честно. Семен опять нахмурился. — В общем, вечно так тянуться не будет, — продолжал я. Но ведь и душить доходягу долго не надо. Как говорил великий Кейнс, рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы остаетесь платежеспособным. Доллар сильный, пока мы с вами дышим и разговариваем. А потом зеленого опять сдуют, так что сейчас очень хороший момент войти в КСАУ. Если вы еще не поняли, к чему я все это говорю. Семен задумчиво закрыл глаза, словно размышляя, не уйти ли правда из USD в КСАУ. И если да, то в каких масштабах? Я заметил, что какой-то господин с бородкой тянет руку, чтобы задать вопрос, и ткнул в него пальцем. «Прошу вас!» Господин поднялся на ноги. В руке у него появилась сложенная бумажка, что меня немного насторожило. «Это вы хорошо пошутили насчет мацы», — сказал он. «А я тут одну статейку вашу читал, Кремпай Сергеевич, которую вы под псевдонимом напечатали». Вы там тоже интересно выразились. Дайте-ка я процитирую. Он развернул свою бумажку. Вот. Если разобраться, единственная опора доллара в долгосрочной перспективе — это рептилоидная худспа Федерального резерва. Он поднял на меня очень внимательные глаза. Скажите, откуда у вас такие сведения? Вы где-то про это прочли? Или, может быть, кто-то устно вам сообщил? Над залом пролетел смешок. — Нет, не сообщил, — сказал я, даже покраснев от смущения. — Простите, как к вам обращаться? — Капустин, Федор Михайлович. Я непроизвольно дернулся. И в зале опять засмеялись. Это был тот самый Капустин, чьи деньги я потерял. Теперь я узнал его. Раньше я видел только фотографию без бороды и усов. Они превратили его в чеховского доктора. «Товарищ генерал, я имел... Я хотел... Мы вообще-то не раскрываем своих источников?» «В этот раз придется», — сказал Капустин под хохот зала. Я вдруг с размаха успокоился. Как же нелепо было думать, что подобное существо могло заказать кому-то меня или моего покойного партнера. Какое там? Это ведь не итальянский Нобель XVIII века, не убийца, а просто чиновник». Все, что он может, это шить 282, что он, наверное, прямо сейчас и делает, рефлекторно, как медуза. Хорошо, — ответил я, — объясню. Худспа — это идишизм, означающий предельную наглость. Такую наглость, которая берет города. А слово «рептилоидный» имеет здесь метаморфический характер, в смысле нечеловеческий. Я в рептилоидов вообще-то сам не верю, но приходится говорить на языке аудитории. Что делать, если нашим людям так понятнее? А смысл высказывания в том, что поднимать учетную ставку на пороге рецессии, да еще когда во всем мире ее наоборот снижают, это действительно требует нечеловеческой наглости. Вся их хорошая статистика по рабочим местам – фикция и подтасовка, потому что создаются в основном низкооплачиваемые работы с частичной занятостью, типа подметать тротуар перед Макдональдсом два раза в неделю. И по-любому занятость – это запаздывающий индикатор. Реально они или уже в рецессии, или вот-вот в нее свалятся, а жесткую монетарную политику при рецессии не проводят. Это значит, ставку опять придется снижать или вообще делать негативной, как в Европе. Неизбежно начнется новый раунд количественного смягчения. При этом доллар, конечно, будет падать. Отсюда негативный долгосрочный прогноз. Извините за идишизмы, у меня к ним любовь от бабушки. Про бабушку я наврал. Чтобы он и думать забыл про 282-ю. Понятно, сказал поскучневший Капустин. Вообще хорошо излагайте, Кремпай Сергеевич. Мы вас, наверное, пригласим для консультаций. Буду счастлив помочь, ответил я. Боже мой, вот она, Россия 21 века. Как объяснить этому человеку, что сама необходимость говорить на подобном ватном жаргоне, отвратительном и нелепом? Согласен. Вызвана в конечном счете такими, как он. Той средой, которую они создали. Воздухом, который они пропердели насквозь. Ведь эти капустины даже не чувствуют, как душно в той пропасти, куда они спихнули Россию. Пригласят для консультации, над же. Пусть вызывает повесткой. Тем не менее, пережитого страха и унижения оказалось достаточно, чтобы сразу после лекции я ретировался, не оглянувшись на Семену. А мы ведь могли познакомиться. Таким, возможно, и был замысел судьбы. По его лицу по тысяче мелких деталей было совершенно ясно, что Впрочем, я уже не мог сказать тоже. Теперь меня куда больше волновал стул из икеи, на котором Семен сидел во время лекции. Светлая фанера с разлетным и вольным рисунком.